Глава 15 Остров Суэлоуна. Когда он проснулся, день померк, и Маскал предположил, что близится вечер. Пол Краб и его жена уже встали, и еще одна порция приготовленной рыбы ждала Маскала. — Вы решили, кто поедет со мной? — спросил Маскал, прежде чем сесть. — Я поеду, — сказала глимаев Ты согласен, Пол Краб? Рыбак издал тихое горловое рычание и жестом велел им сесть. Прожевал пищу, прежде чем ответить. «Что-то сильное притягивает ее, и мне ее не удержать. Не думаю, что увижу тебя снова, жена. Но парни уже почти взрослые и могут сами о себе позаботиться». «Не впадай в уныние», — сурово ответила Глимаил. «Она не стала есть». Я вернусь и заглажу свою вину перед тобой. Это всего на одну ночь. Маскл недоуменно переводил взгляд с одного на другого. «Давайте я поеду один. Мне будет жаль, если что-то случится». Глимайл покачала головой. «Не смотри на это, как на женский каприз», — сказала она. «Даже если бы ты не пришел сюда...» Я бы в скором времени услышал эту музыку. Я ее жажду. А ты не испытываешь ничего подобного, полкраб Нет. Женщины благородные, чувствительные создания. И некоторые соблазны природы слишком изысканы для мужчин. Возьми ее с собой, раз уж она так решила. Может, она права. «Может, музыка Эртрида ответит на твои вопросы и на ее?» «Что ты хочешь спросить, Глимэл?» Та загадочно улыбнулась. «Вопрос, ответить на который может только музыка, нельзя сформулировать словами». «Если ты не вернешься к утру, я буду знать, что ты мертва», — сообщил ее муж. Они закончили есть в напряжённой тишине. Полкраб вытер губы и достал из подобия кармана морскую раковину. «Ты попрощаешься с мальчиками? Позвать их?» Глимейл на мгновение задумалась. «Да, да, я должна их повидать». Полкраб поднёс раковину к губам и дунул. Громкий скорбный звук разнёсся в воздухе. Несколько минут спустя послышались торопливые шаги и из леса вышли мальчики. Маскал с интересом разглядывал первых детей, которых увидел на Тормансе. Старший нес младшего на спине, а средний трусил за ними. Младшего опустили на землю, и все трое выстроились полукругом перед Маскалом, уставившись на него широко распахнутыми глазами. Полукраб невозмутимо наблюдал, но Глимэл отвернулась с гордо вскинутой головой и непонятным выражением на лице. По оценке Маскала, детям было 9, 7 и 5 лет соответственно, но он измерял время земным способом. Старший мальчик был высоким и худым, но крепким. Как и его братья, он не носил одежды, и его кожа с головы до ног была алфаэровой. Мускулы его лица выдавали смелый, бунтарский характер, а глаза пылали зеленым огнем. Средний обещал стать широкоплечим здоровяком. Его глаза казались слишком серьёзными и проницательными для ребёнка. «Не из этого», — сказал Пол Краб, ущипнув сына за ухо. «Может вырасти второй Брудвиол?» «Кто это?» — спросил мальчик, наклонив голову вперёд в ожидании ответа. «Большой, удивительно мудрый старик. Он стал мудрым. «Решив никогда не задавать вопросов, а самостоятельно выяснять ответы. Если бы я не задал этот вопрос, не узнал бы про него. Это не имело бы значения», — сказал отец. Младший ребёнок был бледнее своих братьев и более худым. Его лицо казалось спокойным и бесстрастным, но каждые несколько минут без видимой причины морщилось и становилось встревоженным. в такие мгновения Рыжевато-золотые глаза мальчика словно наполнялись тайными, вряд ли свойственными его возрасту. «Он для меня загадка», — сообщил Полкроп. «У него душа как живица, и он ничем не интересуется. Возможно, он станет самым примечательным из всего выводка». Маскал обхватил мальчика одной рукой и поднял к своему лицу. Вгляделся в ребёнка и опустил на землю. Выражение мальчика не изменилось. «Что скажешь?» — спросил рыбак. «Слова вертятся на кончике моего языка, но всё время ускользают. Позволь мне ещё попить, и тогда я их поймаю». «Так идей и пей». Маскл направился к дереву, выпил и вернулся. В грядущие эпохи Медленно произнес он «Этот мальчик станет величественным и ужасным преданием. Пророком или даже божеством. Присматривай за ним хорошенько». Старший сын презрительно поморщился. «Я не хочу быть таким. Я хочу стать, как этот здоровяк». И он ткнул пальцем в маскало. Маскл рассмеялся, его белые зубы сверкнули в бороде. «Спасибо за похвалу, о, великий воин!» — сказал он. «Он большой и крепкий!» — продолжил мальчик. «И умеет постоять за себя. Ты можешь поднять меня одной рукой, как этого ребёнка?» Маскл повиновался. «Вот что значит быть мужчиной!» — воскликнул мальчик. «Хватит!» — нетерпеливо бросил полукраб. Я позвал вас, парни, чтобы вы попрощались с матерью. Она уходит с этим человеком и может не вернуться, но наверняка мы не знаем». Лицо среднего мальчика внезапно вспыхнуло. «Она идёт по своей воле?» — спросил он. «Да», — ответил его отец. «Значит, она плохая». Он произнес эти слова с такой силой и выражением, что они прозвучали, будто удар хлыста. Старик отвесил ему две оплеухи. «Так-то ты говоришь о своей матери!» На лице мальчика застыло упрямое выражение, но он промолчал. Тут впервые подал голос младший ребенок. «Моя мать не вернется, но умрет, танцуя». Полкраб с женой переглянулись. «Куда ты идёшь, мама?» — спросил старший. Глимэйл наклонилась и поцеловала его. «На остров. Если ты не вернёшься к завтрашнему утру, я отправлюсь за тобой». Маскл тревожился всё сильнее. «Похоже, это путешествие для мужчин», — сказал он. «Думаю, тебе лучше остаться, Глимэйл». «Я приняла решение», — ответила она. Он растерянно погладил бороду. «Нам уже пора в путь?» «До заката четыре часа, и они нам понадобятся». Маскл вздохнул. «Я пойду к Устью и буду ждать тебя и плод. Ты, наверное, захочешь попрощаться, Глимейл?» Он пожал руку по украбу. «Прощай, рыбак!» «Хорошо же ты отплатил мне за мои ответы». — проворчал старик. — на это не твоя вина. И в мире формирующего случаются худшие вещи. Старший мальчик подошёл к Маскову и хмуро посмотрел на него. — Прощай, большой человек! — сказал он. — Но хорошенько охраняй мою мать. Так хорошо, как только сможешь. Иначе я найду тебя и убью. Масков медленно шёл по берегу ручья, пока не добрался до излучина. Вновь увидел восхитительный свет солнца и сверкающее, блистательное море. И вся печаль покинула его. Он вышел на опушку и, покинув лесную тень, прошел по песку и уселся на солнце. Сияние Элппейна давно погасло. Маска выпивался жарким, бодрящим ветром. Слушал шипение волн и глядел за разноцветное море с его волнами и течениями на остров Суэлоуна за музыка может увести жену и мать от самых дорогих ей людей?» — размышлял он. «Это кажется святотатством. Поведает ли она мне то, что я хочу знать? Сумеет ли?» Чуть погодя, он уловил движение за спиной и, повернув голову, увидел плод, который плыл по ручью в открытое море. Пол краб стоял, выпрямившись, и толкал плод грубым шестом. Он миновал Маскова, не удостоив того взглядом или приветствием, и направился в море. Пока Масков удивился столь странному поведению, на берегу залива появились Глимейл и мальчики. Старший держал мать за руку и беседовал с ней. Двое младших шли позади. Глимейл была спокойной и улыбчивой, но казалась рассеянной. — Что твой муж делает с платом? — спросил Масков выводит его на нужное место. Мы дойдем туда вброд, — ответила она низким голосом. Но как мы доберемся до острова без весел и парусов? Видишь течение, что идет от суши. Полкраб приближается к нему. Оно принесет нас прямо к цели. Но как ты вернешься? Способ есть. «Но мы не будем думать об этом сегодня». «Почему я не могу поехать с вами?» — спросил старший мальчик. «Потому что плот не выдержит троих. Маскова весит немало». «Это не важно», — сказал мальчик. «Я знаю, где взять дерево для другого плота. Как только вы уплывете, я примусь за работу». К этому времени Пол краб вывел свою хлипкое суденышко на желаемую позицию в нескольких ярдах от течения, которое в том месте резко сворачивало к востоку. Рыбак крикнул что-то жене и маскалу. Глимейл судорожно поцеловала детей и немного утратила самообладание. Старший мальчик прикусил губу до крови. В его глазах блестели слёзы. Однако младшие дети смотрели широко раскрытыми глазами и не проявляли никаких эмоций. Глимайл двинулась в море, и Маскл последовал за ней. Вода сперва доходила им до лодыжек, потом до колен, но когда дошла до пояса, плод был уже рядом. Пол краб спустился в воду и помог жене подняться. Оказавшись на плато, она склонилась и поцеловала мужа. Они ничего не сказали друг другу. Маскол вскарабкался на переднюю часть плота. Глимел уселась спереди, скрестив ноги, и взяла шест. Пол краб подтолкнул их к течению, и пока они не оказались в его власти, Глимел работала шестом. Затем плот стремительно поплыл прочь от суши, плавно покачиваясь. Мальчики махали с берега. Глимейл помахала в ответ, но Маскал решительно повернулся спиной к земле и устремил взгляд вперёд. Полкраб брёл по воде обратно к берегу. Большую часть часа Маскал не шевелился. Слышался только плеск странных волн и напоминавшее журчание ручья бульканье течения, которое плавно рассекало неспокойное бурное море. С их надёжного пути чудесные окружающей опасности казались волнующим приключением. Воздух был свежим и чистым, жар склонившегося к западу Бранчспавла наконец стал выносимым. Буйство морских красок давным-давно изгнало печали тревогу из сердца Маскова. Однако он испытывал такую неприязнь к женщине, столь эгоистично бросившей тех, кто должен был быть ей дорог, что не мог заставить себя начать беседу. Но когда за приблизившимся силуэтом тёмного острова он заметил длинную цепь дальних высоких гор, лососёво-розовых в лучах вечернего солнца, ему пришлось нарушить молчание, чтобы спросить, что это. «Лич Сторм», — ответила Глимейл. Маскал не стал расспрашивать о нём. Но когда он повернулся к женщине, чтобы задать свой вопрос, Его взгляд упал на быстро удалявшийся лес Уомфлэш и задержался там. Они преодолели около восьми миль, и теперь Маскл мог лучше оценить колоссальную высоту деревьев. Над ними, очень далеко, он увидел Сент и подумал, хотя и засомневался, что может различить Дискаун. «Теперь, когда мы одни в незнакомом месте...» произнесла Глимаева, отворачиваясь и, глядя в воду. «Скажи, что ты думаешь о поукрабе?» Маскал помедлил, прежде чем ответить. Он напомнил мне гору, скрытую облаками. «Ты видишь нижние отроги и думаешь, что это всё. Но потом, высоко над облаками, внезапно замечаешь новую часть горы. И это ещё не вершина». «Ты хорошо читаешь характеры и обладаешь великолепной проницательностью», — тихо заметила Глимэйл. «Теперь скажи, кто я». «Вместо человеческого сердца у тебя неистовая арфа. И это все, что я о тебе знаю». «Что ты говорил моему мужу о двух мирах?» «Ты слышала?» «Да, слышала» я тоже знаю о двух мирах. Мой муж и мальчики реально для меня, я нежно их люблю. Но для меня, как и для тебя, Масков, существует другой мир, рядом с которым мой реальный мир кажется фальшивым и вульгарным. Быть может, мы ищем одно и то же. Но правильно ли потакать своей природе в ущерб другим людям? Нет, неправильно. Неправильно и подло. Но в том, другом мире эти слова лишены смысла. Последовало молчание. «Обсуждать подобные темы бесполезно», — сказал Масков. «Выбирать теперь не нам, и мы должны идти туда, куда нас ведет. Я бы предпочел поговорить о том, что ждет нас на острове». «Я ничего не знаю. Знаю только, что там мы найдем Эртрида». «Кто такой Эртрид и почему этот остров называется островом Сойлоуна?» «Говорят, Эртрид явился из Стрела, но больше мне о нем ничего не известно». «Что до Сойлоуна? Если хочешь, я расскажу тебе его легенду». «Если пожелаешь», — ответил Маскл. В «Стародавнюю эпоху», — начала Глимэл, когда моря были горячими и облака висели низко над землёй, и жизнь была полна превращений, Суэлоун пришёл на этот остров, куда прежде не ступала нога человека, и начал играть свою музыку, первую музыку на Тормонсе. По ночам, когда светила луна, люди собирались на том берегу позади нас и слушали слабые сладкие мелодии, плывшие над морем. Однажды ночью формирующий, которого ты зовешь Кристалменом, проходил здесь вместе с Крэгом. Они услышали музыку, и формирующий сказал, «Доводилось ли тебе слышать звуки прекрасней? Это мой мир и моя музыка!» В ответ Крэг топнул ногой и рассмеялся. «Ты должен справиться лучше, чтобы заслужить мое восхищение. Давай переплывем туда и поглядим на этого неумеху за работой». Формирующий согласился, и они отправились на остров. Суэло он не мог их видеть. Формирующий встал позади него и вдохнул ему в душу мысли, так что его музыка стала в десять раз прекрасней, и люди, слушавшие на берегу, потеряли разум от нездорового наслаждения. «Найдется ли мелодия красивей?» — спросил формирующий. Крэк ухмыльнулся и сказал, — Ты настоящая неженка? Дай-ка я попробую. Он встал позади Суэлоуна и принялся швырять тому в голову кошмарные диссонансы. Инструмент Суэлоуна так растрескался, что с тех пор уже никогда не играл как надо. Теперь Суэлоун мог играть только искаженную музыку. Однако она притягивала людей сильнее прежнего. Многие отправились на остров при его жизни, чтобы послушать удивительные мелодии. Но никто не смог их вынести. Все погибли. После смерти Сойлоуна другой музыкант занял его место. И так свет передавался от факела к факелу, пока не пришла очередь Эртрида. «Интересная легенда», — заметил Маскал. «Но кто такой крек «Говорят, когда родился мир, вместе с ним родился крек Дух из крупиц Маспала — для которых формирующий не придумал форму. С тех пор всё в мире пошло наперекосяк, потому что крек повсюду следует по пятам за формирующим и портит всё, что тот делает. К любви добавляет смерть, к сексу — стыд, к разуму — безумие, к добродетели — жестокость, к прекрасной внешности — кровожадное нутро. Таковы деяния крега и потому любовники в этом мире зовут его демоном. Они не понимают, Маскл, что без него мир утратит свою красоту. «Крэг и красота?» — воскликнул Маскл с циничной усмешкой. «Именно так. Та самая красота» на поиске которой мы сейчас плывем. Красота, ради которой я оставила мужа, детей и счастья. Ты думал, красота приятна? Разумеется. Приятная красота — пресное творение формирующего. Чтобы увидеть красоту в ее ужасной безупречности, нужно сорвать с неё приятность. Хочешь сказать, что я ищу красоту Глиму, У меня и в мыслях такого не было. Она не ответила. Подождав несколько минут Маковл вновь повернулся к ней спиной. Больше они не разговаривали до самого острова. К тому времени, как они приблизились к его берегам, воздух стал холодным и влажным. Бранчспелл почти касался моря. Длина острова составляла 3 или 4 мили. Сначала тянулись широкие пески, затем низкие темные скалы, а за ними набухли пустынные непримечательные холмы, полностью лишенные растительности. Течение поднесло их на расстояние 100 ярдов от берега. Там оно делало резкий поворот и огибало остров. Глимейл спрыгнула с плота и подплыла к берегу. Маскл последовал ее примеру, и покинутый плод быстро унесло течением. Вскоре они достигли мелководья и остаток пути преодолели вброд. Когда они добрались до суши, солнце окончательно зашло. Глеймейл направилась прямо к холмам, и Маскл, кинув взгляд на приземистый темный силуэт леса Омфлэш, зашагал за ней. Скалы остались позади. Дальше подъем был пологим и легким, А по плодородной сухой коричневой земле было приятно идти. Чуть в стороне слева сияло что-то белое. «Тебе не обязательно туда идти», — сказала Глимэл. «Это может быть только один из скелетов, о которых говорил Пол Краб. Гляди, вон ещё один». «Теперь всё ясно», — с улыбкой заметил Маскл. Нет ничего смешного в том, чтобы умереть за красоту, ответила глиммл нахмурив брови. И увидев по пути множество рассыпанных человеческих костей, от ослепительно белых до грязно- желттых, словно открытое кладбище среди холмов, Макал согласился с ней и стал серьезным. Было еще светло, когда они достигли высшей точки и смогли увидеть, что лежит по ту сторону. Море к северу от острова ничем не отличалось от того, что они пересекли, но его живые огни быстро меркли. «Это Метерплей», — сказала женщина, показав пальцем на невысокую сушу на горизонте, до которой, казалось, было еще дальше, чем до Омфлэша. «Интересно, как сюда перебрался Дегранг? задумчиво произнес Маскал. Неподалеку, в низине, окруженной приземистыми холмами, они увидели маленькое круглое озеро, не более полумили в диаметре. Закатное небо отражалось в его водах. «Должно быть, это Айронтик», — сказала Глимэйл. «Что это такое?» «Насколько я слышала, инструмент, на котором играет Эртрид». «Мы близки к цели», — заметил Маскл. «Давай пойдем туда и посмотрим». Приблизившись, они увидели человека, отдыхавшего на дальнем берегу. Казалось, он спал. «Кто это, если не Эртрид?» — спросил Маскл. «Давай переправимся на тот берег, если вода нас удержит. Это сбережет нам время». Он первым сбежал по склону, спускавшемуся к озеру. Глимэйл последовал за ним более чинно. Не отводя глаз от лежащего человека, словно заворожённый, достигнув края воды, Маскол попробовал её ногой, чтобы проверить, выдержит ли она его вес. Что-то необычное в её облике заставило его усомниться. Вода была спокойной и тёмной, как великолепное зеркало из жидкого металла. Обнаружив, что она держит его и что ничего не случилось, Маскал поставил на поверхность озера вторую ногу. В то же мгновение его тело пронзил сильнейший разряд, напоминавший электрический, и Маскала швырнула обратно на берег. Он поднялся, стряхнул грязь и зашагал вдоль берега. Глимэл присоединилась к нему, и они обошли половину озера вместе. Когда они приблизились к человеку, Маскал толкнул его ногой. Тот проснулся и, моргая, посмотрел на них. Его лицо было бледным, слабым и пустым, с неприятным выражением. На подбородке и голове росли жидкие черные волосы. На лбу вместо третьего глаза был идеально круглый орган с причудливыми извилинами, напоминавшими ухо. От человека исходил неприятный запах. На вид он едва достиг среднего возраста. «Просыпайся, приятель!» — резко бросил Маскл. «И скажи нам, ты ли Эртрид?» «Сколько времени?» — спросил в ответ мужчина. «Скоро ли взойдет луна?» Не проявив интереса к ответу, он сел и, отвернувшись, принялся загребать ладонью землю и вяло поедать. «Как ты можешь есть эту грязь?» — с отвращением спросил Маскл. «Не сердись, Маскл». — сказала Глимайл, положив ладонь ему на руку и покраснев. — Это Эртрид, человек, который нам поможет. — Он должен это подтвердить. — Я Эртрид, — произнес мужчина слабым, приглушенным голосом, который внезапно показался маскаловластным. — Чего вам нужно? — Лучше уходите, да поскорее. Когда взойдет Тирголд, будет поздно. «Можешь не объяснять», — воскликнул Маскл. «Нам известна твоя слава, и мы пришли, чтобы услышать твою музыку. Но что это за орган у тебя на лбу?» Эртвит пристально посмотрел на него и улыбнулся. И посмотрел снова. «Это для ритма, который превращает шум в музыку. Не спарьте и уходите. Мне не доставляет удовольствия заселять остров трупами». Они отравляют воздух, а больше ни на что не годны. Темнота быстро опускалась на землю. — Ты весьма болтлив, — холодно произнес Маскал. — Но после того, как мы послушаем твою игру, возможно, я сам сыграю что-нибудь. — Ты? Значит, ты музыкант? Ты хоть знаешь, что такое музыка? Огонек заплясал в глаза Глимайл. «Маскл считает, что музыка живет в инструменте», — сказала она своим глубоким голосом. «Но на самом деле она в душе мастера». «Верно», — согласился Эртрид. «Но, однако, это не все. Я расскажу вам, что это такое. В треле, где я родился и вырос...» Нас учат тайни троицы в природе. Мир, что лежит перед нами, имеет три направления. Длина — это линия, отделяющая то, что есть, от того, чего нет. Ширина — это поверхность, показывающая, каким образом один объект того, что есть, сосуществует с другим объектом. Глубина — Это путь, ведущий из того, что есть, к нашему собственному телу. Схоже обстоит дело и с музыкой. Звук — это существование, без которого ничто невозможно. Симметрия и числа — это способ сосуществования звуков. Одного с другим. Эмоция — Это движение нашей души к прекрасному создаваемому миру. Творя музыку, люди привыкли создавать прекрасные мелодии ради удовольствия, которые они приносят. Таким образом, их музыкальный мир построен на удовольствии. Его симметрия равномерна и очаровательна, эмоция сладка и приятна. Но моя музыка построена на болезненных мелодиях, а потому ее симметрия безумна, и увидеть ее трудно. Ее эмоция горька и ужасна. «Если бы я не ожидал, что она будет необычной, я бы сюда не пришел», — ответил Маскл. «И все же объясним». Почему суровые мелодии не могут обладать простой симметрией формы? И почему они непременно должны вызывать более глубокие эмоции у нас, слушателей? Удовольствие могут гармонировать. Страдания должны сталкиваться. И в законе их столкновений лежит симметрия. Эмоции следуют за музыкой, которая грубая и серьезная. «Ты можешь называть это музыкой», — задумчиво произнёс Маскл. «Но по мне это больше похоже на реальную жизнь». Если бы планы формирующего осуществились, жизнь была бы похожа на другую разновидность музыки. Тот, кто ищет, может увидеть следы этого намерения в мире природы. Но так получилось, что реальная жизнь напоминает мою музыку. И моя музыка истина. Мы увидим живые формы. Всё зависит от моего настроения, ответил Эртвит. Но когда я закончу, ты сыграешь свою мелодию и создашь те формы, какие пожелаешь, если, конечно, мелодия не покинет твое большое тело. «Потрясения, которые ты готовишь, могут убить нас», — произнесла Глимайл тихим, напряжённым голосом. «Но мы умрём, видя красоту». Эртрид гордо посмотрел на неё. «Ни ты, ни любой другой человек не в состоянии вынести мысли, которые я вкладываю в свою музыку. Однако, быть по-твоему». Только женщина могла назвать это красотой. Но если это красота, что такое уродство? — Это я могу тебе сказать, мастер, — ответила Глимэл с улыбкой. — Уродство — это старая, постылая жизнь, тогда как твоя каждую ночь заново рождается из утробы природы. Эртрид молча посмотрел на нее от восходит», — наконец сказал он. «И теперь вы увидите, пусть и ненадолго». Как только он произнес эти слова, полная луна выглянула из-за холмов на темном восточном горизонте. Они в тишине смотрели, и вскоре она полностью взошла. Она была больше земной луны и казалась ближе. Ее темные участки выделялись так же отчетливо, но почему-то не производили впечатления мёртвого мира. Бранчспелл озарял её полностью, Элппейн лишь частично. Широкий полумесяц, отражавший лучи Бранчспелла, сиял белизной. Но часть, освещенная двумя солнцами, источала зеленоватое свечение, по интенсивности почти равнявшееся солнечному, однако холодное и безрадостное. Глядя на этот смешанный свет, Маскал испытал то же ощущение раздвоения, что всегда вызывало у него после свечения Элппейна. Но сейчас ощущение это было не физическим, а чувственным. Луна оказалась не романтичной, а тревожащей и таинственной. Эртрид поднялся и минуту стоял молча. В ярком лунном свете его лицо словно изменилось. Утратило развязное, слабое, недовольное выражение и преисполнилось коварного величия. Он несколько раз задумчиво хлопнул в ладоши и прошелся взад-вперед. Масковый Глимейл стояли рядом и смотрели на него. Затем он сел на берегу озера и, склонившись на бок, положил правую руку ладонью на землю, одновременно вытянув правую ногу так, чтобы ступня касалась воды. Глядя на Эртвида и на озеро, Масков почувствовал укол прямо в сердце, словно его пронзили шпагой. С трудом удержавшись на ногах, он увидел столб воды, который вырос на озере и теперь оседал. В следующее мгновение его сбил с ног жестокий удар в рот, нанесенный невидимой рукой. Он поднялся и увидел второй водяной столб. Тут же ужасная боль запульсировала в его мозгу, словно там выросла злокачественная опухоль. В агонии он споткнулся и вновь упал, на этот раз на руку, которую ранил Крэг. Все прежние страдания померкли на фоне этого, почти оглушившего маскала. Оно продлилось лишь секунду, после чего пришло внезапное облегчение. И он обнаружил, что дикая музыка Эртрида Утратила свою власть над ним. Тот по-прежнему лежал, вытянувшись. Множество водяных столбов стремительно вырастало на озере, вся поверхность которого пришла в движение. Но Глимэл не стояла больше рядом с Маскалом. Она лежала на земле и не шевелилась. Ее поза была ужасной, и Маскал предположил, что она мертва. Подойдя к ней, он убедился, что так и есть. Он не знал, с каким сердцем она скончалась, поскольку на ее лице застыла вульгарная ухмылка Кристалмена. Вся трагедия не заняла и пяти минут. Маскл двинулся к Эртриду и силой оторвал его от игры. «Ты сдержал слово, музыкант», — сказал он, у «Глеймайл мертва». Эртрид попытался сосредоточиться. «Я ее предупреждал», — ответил он, садясь. «Разве я не умолял ее уйти?» Но она умерла очень легко. Не дождалась красоты, о которой говорила. Не услышала ни страсти, ни даже ритма. «Как и ты». Маскл смирил его негодующим взглядом, но промолчал. «Тебе не следовало меня прерывать». — продолжил Эртрид. «Когда я играю, больше ничто не имеет значения. Я мог потерять нить моих идей. К счастью, я ничего не забываю. Начну заново. Если музыка должна продолжиться в присутствии мертвых, следующим буду играть я». Эртрид быстро поднял глаза. «Это невозможно. Так должно быть», — решительно произнес Маскал. Я предпочитаю играть, а не слушать. Кроме того, в твоём распоряжении все ночи, а в моём — только сегодняшняя». Эртред сжал и разжал кулак и побледнел. « «Своим безрассудством ты можешь убить нас обоих. Айрентик принадлежит мне, и пока ты не научишься играть, только сломаешь инструмент». «Что ж, значит, сломаю. Но я намерен попробовать». Музыкант вскочил и встал лицом к Маскалу. «Ты собираешься отнять его у меня силой?» «Успокойся. Я предоставлю тебе тот же выбор, что ты предоставил нам. Я дам тебе время уйти». «Ничем мне это поможет, если ты испортишь мое озеро. Ты не понимаешь, что творишь». «Уходи или оставайся», — сказал Маскал. «Даю тебе время, пока вода не успокоится». Потом я начну играть. Эртрид несколько раз сглотнул. Посмотрел на озеро, потом снова на Масково. Клянешься? Тебе лучше знать, сколько времени это займет. Но до того момента ты в безопасности. Эртрид кинул на него злобный взгляд, мгновение помедлил, затем пошел прочь и начал взбираться на ближайший холм. На полпути нерешительно оглянулся, словно желая увидеть, что происходит. Минуту спустя он скрылся за гребнем холма, направляясь к берегу, который выходил к Мэттерплею. Позже, когда вода вновь стала гладкой, Маскал уселся возле нее, скопировав позу Эртвида. Он не знал ни как начать играть, ни что из этого выйдет. Но бесстрашные идеи теснились в его мозгу — и он желал создавать физические формы, а более всего одну форму — суртура. Прежде чем опустить ногу в воду, он немного поразмыслил. «Что в обычной музыке являются мотивами, в этой является формами», — сказал он. «Композитор не ищет мотив, соединяя отдельные ноты. Весь мотив вспыхивает в его сознании в момент озарения». Так должно быть и с формами. Когда я начну играть, если я хоть чего-нибудь стою, цельные идеи перейдут из моего подсознания в это озеро. Потом отразятся в измерениях реальности, и я впервые увижу их. Так тому и быть. Стоило его ноге коснуться воды, и он почувствовал, как мысли утекают прочь. Он не знал, что это были за мысли, но сам акт их исхода вызывал чувство радостной власти, сопровождавшейся любопытством, чем они окажутся. Всё больше столбов вырастало на озере, однако он не испытывал боли. Его мысли, которые, как он знал, и были музыкой, покидали его не ровным, непрерывным потоком, а стремительными дикими порывами, перемежавшимися периодами покоя. Во время таких порывов вся поверхность озера вскипала водяными столбами. Он понял, что исходившие из него идеи возникали не в разуме, а в бездонных глубинах воли. Он не мог решить, каков будет их характер, но мог выталкивать их, либо задерживать усилием воли. Поначалу вокруг ничего не менялось. Затем луна потускнела. И новое, странное сияние озарило пейзаж. Оно разгоралось столь неуловимо, что Маскал не сразу узнал в нем свет Маспала, который видел в лесу Оумфлэш. Он не мог назвать его цвет или дать ему имя, но сияние это наполнило Маскала суровым, священным благоговением. Он призвал ресурсы своей могучей воли, Водяные столбы стали густыми, как лес. Многие из них достигали в высоту 20 футов. Тиргелд казался тусклым и бледным. Сияние нарастало, но от него не было теней. Поднялся ветер. Однако там, где сидел Маскал, царил штиль. Вскоре послышались завывания и свист, как во время бури. Маскал не видел форм и удвоил усилия. Теперь его идеи лились в озеро столь бурным потоком, что всю душу Маскала охватили возбуждение и желание бросить вызов. Но он по-прежнему не знал природы этих идей. Взметнулся огромный столб воды. В ту же секунду холмы начали трескаться и ломаться. Огромные массы земли были вырваны из их недр, и в следующий период затишья Маскал увидел, что ландшафт изменился. Однако таинственный свет продолжал нарастать. Луна полностью исчезла. Рев невидимой бури был ужасным, но Маскал отважно продолжал играть, пытаясь излить идеи, которые обретут форму. Склоны холмов прочертили расщелины. Вода, летевшая с вершин колонн, затопила землю. Однако рядом с ним было сухо. Сияние стало невыносимым. Оно было повсюду, но Маскалу казалось, будто одна его четверть ярче других. Он подумал, что свет сосредотачивается, готовясь обрести плотную форму. Маскал напрягся. Сразу после этого дно озера провалилось, воды рухнули вниз, и инструмент сломался. Свет Маскала погас. Вновь засияла луна, но Маскал её не видел. После того неземного сияния он словно оказался в полной темноте. Завывавший ветер стих, воцарилась мёртвая тишина. Мысли Маскала перестали течь в озеро, и его нога больше не касалась воды, а висела в воздухе. Он был слишком потрясён внезапностью перемены, чтобы думать или чувствовать. Пока он лежал ошеломлённый... Оглушительный взрыв прогремел в открывшихся под озером глубинах. Вода встретилась с огнем. Маскала подкинула в воздух на много ярдов, после чего силой швырнула на землю. Он лишился сознания. Очнувшись, он увидел все. Тиргелд ослепительно сиял. Маскал лежал на краю бывшего озера, превратившегося в кратер, дна которого он разглядеть не мог. Окружавшие озеро-холмы были разорваны в клочья, словно после интенсивного артиллерийского обстрела. Несколько грозовых туч плавало в воздухе на небольшой высоте. Из них постоянно били разветвленные молнии, сопровождаемые тревожными, странными раскатами грома. Маскал поднялся на ноги и осмотрел себя. Не найдя повреждений, он первым делом изучил кратер, а потом с трудом побрял к северному берегу. Он поднялся на гребень над озером, за которым на протяжении двух миль местность полого снижалась к морю. Везде, где он проходил, виднелись следы его грубой работы. Пейзаж испещряли обрывы, траншеи, каналы и кратеры. Маскл добрался до гряды невысоких скал, выходивших на пляж, и увидел, что её в некоторых местах разрушили оползни. Он вышел на песок и остановился, глядя на залитое лунным светом бурное море, гадая, как ему выбраться с этого злосчастного острова. Потом, совсем близко, он увидел тело Эртрида. Музыкант лежал на спине. Обе ноги были жестоко оторваны, и Маскл нигде их не видел. Зубы Эртрида пились вплоть правого предплечья. Перед смертью его охватила немыслимая физическая агония. Кожа в лунном свете зеленовато-блестела, но её покрывали более тёмные пятна, которые были ранами. Песок вокруг него напитался кровью. Маскал в отчаянии оставил труп и долго шагал по сладковато пахнувшему берегу. Затем, опустившись на камень, он принялся ждать рассвета.